Вера православная в Царьграде испроказилась махметовой прелестью безбожных агарян. А у нас на Руси паче просияла святых отец учением, так писали наши книжники XVI века. И такой взгляд стал верованием образованного древнерусского общества, даже проник в народную массу, и вызвал ряд легенд о бегстве святых и святынь из обоих павших Римов в Новый Третий Рим, московское государство. Так сложились у нас в 15-16 веках сказания о приплытии преподобного Антония Римлянина по морю на камне со святынями в Новгород, о чудесном переселении чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери с Византийского Востока на Русь и прочее. К тому же люди, приезжавшие с разоренного православного Востока на Русь просить милостыни или приюта, укрепляли в русских это национальное убеждение. В царствование Федора Ивановича приехал в Москву за милостыней цареградский патриарх Иеремия, который в 1589 году посвятил московского митрополита Иова в сам Всероссийского патриарха, чем окончательно закрепил давно совершившееся иерархическое обособление русской церкви от Константинопольского патриархата. Как будто этот приезжий иерарх подслушал задушевные помыслы русских людей XVI века, так близки к мыслям Филофея его слова об учреждении патриаршества в Москве, обращенные к московскому царю. Воистину в тебе Дух Святой пребывает, и от Бога такая мысль внушена тебе. Ветхий Рим пал от ереси, вторым Римом, Константинополем завладели агарянские внуки, безбожные турки. Твое же великое российское царство, Третий Рим, всех превзошло благочестием. Ты один во всей вселенной именуешься христианским царем.